Глава 26. Константин Плющ. батальные сцены Хельд Конанг мигом развел бурную деятельность. Гражданские начали проворно собираться, паковаться и уходить в лес. Мычали уводимые коровы, мальчишки погоняли глупых овец, домашнюю птицу запирали в плетеных клетках и грузили на телеге вместе с домашним скарбом. Пока мамы причитали, дети малые радовались близкому исходу, менявшему скучное течение жизни. Шефство над Костей взял тот самый мужик с белыми волосами, что за ним гонялся. Его так и прозывали Беловолосым, Йодором Беловолосым. Он был хевдингом, то бишь командиром, беру, бы сказали, генералом. Как только Конанг объявил Соконхейд на военном положении, викинги стали готовиться к битве. Собственно, они всегда были готовы ввязаться в драку. А уж приветиться Конанга Гунульфа, давнишнего своего недруга, хотел каждый Хирман Хельда. При этом решимости, суровости и прочих настроев, подобающих воинам, идущим на подвиг, как-то не наблюдалось. Викинги деловито собирались на работу. Да, сживать врага со свету был их работой, тяжелой, опасной, грязной, зато почетной. Бойцы натягивали доспехи, прыгали, пока латы не ложились как надо, обвешивались мечами, подхватывали секиры и копья. Кто-то из дрэнгов орудовал таким же коротким копьяцом, каким Костя разжился некогда в лавке оружейника. Другие сжимали в руках длинные, два роста, или копья с крюками, или шнуровые, с намотанной на древко веревкой. Это орудие убийства металли, держа конец веры и простого, и копье закручивалось в полете, обретая точность боя. Да и притащить обратно можно было, ежели, скажем, мимо угодил. Кое -кто из хольдов, ветеранов, посеченных множеством шрамов, предпочитал мечу или секире копье с длинным и тяжелым наконечником, схожим с широким и плоским клинком. Его не метали, им рубили кололи, словно биденхандером, оставаясь при этом в недосягаемости вражеского меча. Правда, чтобы умело орудовать подобным копьецом, нужно было иметь габариты Шварценеггера плюс умение и навык. У Хольда всего этого добра накоплено было в достатке. Кстати, Далеко не все викинги поражали высотой и размахом плеч. Большинство на великанов не тянуло, среднего роста, обычного сложения. Но взгляд их и рука были тверды. И в Варанти послонялся, чувствуя неясное томление. Не знаю точно, грянет ли. Гунульф, он не ведал, как же ему быть, чем отвечать на хмурые взгляды. Хотя, с другой стороны, что плохого в варианте, когда с Секонанка решит убраться у своясь? И жертв меньше будет, и учения проведут. Так-то вот Майя из кости и попался на глаза Йодору. «Ага», — прогудел Хевдинг, блистая панцирем с золочеными пластинами. «Мечт у тебя неплохого, Ранди, а вот стеганка в доспех не годится. Ну-ка». Вытащив из какого-то закутка кожаные латы, похожие на куртку с короткими рукавами, всю в наклепанных железках, мечта рокер он протянул их плющу. накинь -ка". Кожа была толстой и жесткой. Поставишь такую броню в угол, останется стоять. И весила она тоже немало, ощутимо надавливая на плечи. Зато защитит неплохо в случае чего. Подходяще, пророкотал Беловолосый. Завязывайся, я сейчас. Костя вспотел, пока затянул в узлы все завязки спереди доспеха и по бокам. Панцирь несколько сковывал движение на манер рыцарских лад. И к нему нужно было привыкнуть. Однако же, где взять столько времени для обретения нужного опыта? — Примерь, — раздался голос Хевдинга. Плющ обернулся и принял из рук Йодора шлем с наносником и выкружкой для глаз, похожей на стальную полумаску. — Шлем я тебе не дарю, попользуйся и вернешь. Нельзя, чтобы в бою тебя узнался Коннг или этот, как бишь его, Шимон Херсир. Тогда тебе не жить. И запомни накрепко, вперед не лезь. Прибьют и не заметят, понял? Рано тебе еще в первом ряду биться. Да и во второй я тебя не пустил бы. Рано. Мясом затяжеляй сперва, шкуру нарасти. Потом уже в атаку бросайся. На-ка, сначала. Костя натянул на голову подшлемник похожий на смешную меховую шапочку, а сверху надел шлем. Как раз. Нет, можно было бы и потуже, конечно, но ничего, не слетит. Кожа на щечнике удержит, И ремешок под подбородком. Слава богу, ремешок был мягким. Викинги переговаривались. Земли две назад Гунульф выжег два стойбища в холодном краю. Мехов не дали местные. Дать-то не дали, но сэконангу мало показалось. Жадный он. Не то слово. За шкурку давиться готов. Зато как Гунульфу хвост подпалили в Скирингсалле. Да, гудрёт охотник дал им жару. Тогда усы конингга чуть ли не полсотни бойцов отправил с вальхалула хель они отправились сейчас мы игунульвтор туда укажем хо ха, ха ха тихо вы проворчал хединг впрочем довольно таки добродушно расшумелись давай к пристани кости со всеми покинул воинскую избу гридницу примыкавшую к длинному дому служившему конунгу дворцом и направился сельбриви Викинги не маршировали вдоль по улице, печаты шаг, а топали в разнобой большой дружной кампании, где все знали всех настолько, что легко доверяли друг другу самое ценное – жизнь. У причалов не осталось ни единой лачонки, все были эвакуированы подчистую. Лишь два Дракара, Хельда, Конанга, Цверка и Йотун тыкались носами в мостки, дожидаясь своих экипажей. Костю определили на Йотуна. «Слушай меня!» Возвысил голос Йодор. «Напоминаю всем, о тебе, Гунар, длинный меч, особо. Наше дело не потрошить людей с оконанга, а разозлить. пущай счастье рвенеет, кидается за нами. А нам того и надо, поняли?» «Поняли», — буркнул гуннар «Все равно ж кое-кому потроха выпустим». «А я что?» — хмыкнул Беловолосый. «Против, что ли? Выпускай. Только меру знай. А как крикну, спасайся!» чтоб все обратно кинулись. «Ага, — ага проворчал Длинный Меч. — Чтоб Гунульф подумал, будто мы трусы мы. — Да, — рявкнул Хевзинг, — именно для этого. — Смеяться будут, — бубнил Гунар. — Вот как заманим этих хохотунчиков, да усечем им головы. Вот тогда пущай смеются обрубками. Все, тихо, весла на воду. И вновь в Плющ ворочил тяжелое весло. В этот раз на пару с худым и бледным парнем имевшим милое прозвище — Хальфтан-убийца. Далеко, впрочем, драккары не уходили, поджидая неприятеля. И вот над заливом разнесся голос вперед смотрящего. «Идут!» Надо ли говорить, насколько громадным было облегчение, испытанное плющом. Не зря, стало быть, весла ворочал от самого стъернс-вансферда, не зря от молодцев убегал вон они — крикнул Хальфдан. Из-за северного мыса выплывали корабли, подгоняемые ветром. Один, два, три, пять боевых единиц. — Ага, — стрепенулся Йодор. — Потихоньку подгребаем к черному лебедю. — Поняли мы. Объединенная эскадра с иконангов ходила в залив, перестраиваясь на ходу. Драккары шли по посередке, снекки на флангах. Вскоре корабли оказались достаточно близко для того, чтобы Костя разглядел выманзанный красным щит, поднятый на мачту черного лебедя. Это был знак угрозы, который означал иду на вы. За спинами Хускарлов, Хельда, Конанга прятались лучники в легких кожаных доспехах. Дистанция для стрельбы навесом была достаточная, но тетивы не звенели натяг Коли уж до баталии дошло, то сперва следовало гвоздить неприятеля словом. Хой, — Эх, ой, — зревел Йодор, — не как Гунульф пожаловал. — Да вроде как не он, — громогласно засомневался Хродгейр Кривой. — Ну как не он, видишь, щит красный приколочен. — Ну это он со значением делает, чтоб все знали, что пожаловал. — А, так это щит, а я думал, это сам с на мачту намачту скарабкался и голой жопой светит. — Оно вот что. — Эй, Гунульф. Ты зачем столько дров привез? Не зима, а чай. С борта черного лебеди заорали. Вымег глаз из задницы, Храдгейр. Плюнь на него и протри хорошенько. Может, тогда длинные корабли разглядишь. Корабли, комически изумился кривой. Йодор, ты слышал? Он называет эти лоханки, эти кормушки для свиней кораблями. Ну ты это зря, Храдгейр, удрученно покачал головой беловолосый. Лоханки-то и вправду длинные, вона, сколько в них доспехов до да оружия вместилось. Видать, Гунульф, торговляшка решил промыслить, железяки свои распродать по дешевке. Ой, Йодор, или мне померящилось вроде как те доспехи шевельца Знать, чего-то в них понапихано, рассудил Беловолосый. Слушай, Йодор, а если в тех ладх войны, сдурел что ли, какие у Гунульфа войны? «Так шелупонь одна!» Викинги на борту Цверка и Йота напокатывались со смеху. Среди их противников не нашлось бойкого на язык, зато все терпение вышло. Метко пущенное копье едва не поразило Беловолосого. Храдгейр поймал его в полете, крутанулся, чтобы погасить инерцию, и метнул обратно. Попал он или нет, осталось неясным, но именно его бросок послужил сигналом к атаке. Секунды бешеной гребли и корабли сошлись. Драккары, Хьельда, Конанга зажали с обеих сторон Черного Лебедя, и викинги с диким ревом бросились на абордаж. Дренги вовсю орудовали крюками, притягивая борт Черного Лебедя. А их старшие товарищи уже сегались разбегу на палубу корабля Гунульфа с красным щитом или перебегали по веслам, балансируя щитом и клинком. Куннер длинный меч подхватил два копья за раз и с силой метнул их. Одно вонзилось в мачту вражеского дракара, зато другой точно поразил цель. Прободало бойца насквозь. Йодр Хевдинг, Хродгер Квивой, Эрик Свинья, Бьерн Каратыш. Все как один громил и страхолюдины ринулись потрошить экипаж Черного Лебедя. Секиры в ручищах порхали с легкостью гребешков, Вот только причёсывали они с пробором до самых кишок. Мокрый хруст костей, чавкающий звук разрываемой плоти, терзал с непривычки слух Константина. «Привыкай, Дрэнк!» Люди с иконанга дрогнули в самый первый миг, отступив всего на шаг. И это возбудило Хирдманов Хельда конунга как хори от крови. «Руби, коли!» – сторгалась из глот. «Бей, умри!» Отхлынув, поддавшись натиску воина Гунульфа, малость опомнились и бросились в контратаку. Ляск, звон, стук, гул, грохот сшибавшихся щитов оглушал. Плющ узнал Хегни, рыжий бился на корме, помалу тесня близняшек из хирда владыки Соконхейда, веселых братьев Вагна Хадла. Меч у кормщика крутился пропеллером, но и братишки не сдавали. Йодор рубился спокойно, умеючи, без единого лишнего движения. но в его бесстрастности узнавался леденящий холод самой Хель. Хевдинг, казалось, выпады совершал с линцой, будто играя, да и меч его кромсал чужую плоть, как бы нехотя, не в полную силу. Чудилось в любое мгновение, беловолосый способен был взорваться движениями и порешить все живое вокруг, все, до чего дотянется лезвие клинка. Щепотнева плющ не увидел, но услышал знакомый голос, весело матерившийся на русском. Куннер крепился, прилагал усилия для того, чтобы удержать себя на грани, за которой бойцы впадают неистовство берсерков. кости выхватил меч, но не спешил кидаться в мясорубку. Держался рядом с дрэнгами, изнывавшими позади свирепо сражавшихся хольдов. Но иногда и ему улыбалась удача. Вот сквозь строй прорвался рыкающий викинг, бешено отбивающийся мечом в вдоводелом. Щит его был изрублен, и воин бросил с руки обломки, чудом державшийся на круглом куске овощеной кожи. Глубоко в тыл викингу идти не дали. Сразу несколько копий вонзилось у него, тормозя сокрушительный набег. Поскользнувшись на луже крови, упал на колено Эрик, и здоровенное копье, разматывающее шнур за собой, пролетело поверх его головы, едва не задев плюща. кость шарахнулся в сторону и оказался лицом к лицу, Сверзилой, чья правая рука висела плетью, а левая замахивалась топором, грозя снести с плеч его буйную головушку. Плющ сам не понял, как он только успел. Словно в чужую он наблюдал, как его меч входит в тулово раненого викинга, пропарывая кожаный панцирь. Колющие удары у местных были не в ходу, ну, тем хуже для них. Содрогаясь от выплеска адреналина и отвращения, Костя выдернул клинок, ногой отпихивая воина, бьющегося в агонии. Впрочем, гордиться особо был нечем. Он завалил раненого викинга, по сути, однорукого, в добавок, истекавшего крови. В этот момент кости оттеснились переднего края, чтобы не путался под ногами. Плющ рванулся ужом, проскакивая мимо Хевдинга с утробным выдохом, крушившего чью-то грудину. Шарахнулся от просвистевшей мимо секиры и едва успел отбить мелькнувший топор с бородкой. В это время Йодор отступил, Трубно оглашая Сильбрвик в том смысле, что пора сваливать. Вяло отбиваясь, викинги Хьельда Конанга покидали палубу Черного Лебедя, оставляя на ней убитых врагов и павших побратимов. Пока Йодор, Эрик и Близняшки отбивались, прикрывая отход, а лучники обстреливали маневрирующие корабли Торгрима Ворона Эйвинда Мудроречивого, десяток бойцов Пиловолосого бросилось к веслам. Они гребли как попало. без купения воды залива, и у Гунульфа должно было создаться впечатление трусливого бегства. Правда, тот же гуннар или Свейн Копыта были злые и чуть ли не плевались, но загребали вместе со всеми. «Живее, живее!» – покрикивал Йодор, стоя правившим рулевым кмеслом. «Нам очень страшно!» Кто-то из викингов хихикнул, и Хевдинг тут же прикрикнул на Гребцов. «Шевелитесь, ленивые моржи, слышите?» Издали донесся хриплый вопль сэконанга. «Догнать! Убить! Всех убить!» «Ты догони сначала!» — пропыхтел хат, налегая на весло. «Во-во!» — откликнулся вагон с другого борта. «Йодор!» — мрачно проговорил Эрик, тягая весло. «Хальфдана убили! Ярни!» «Знаю!» — тяжело сказал Хевдинг. Его лицо, словно тесанное из коричневого камня, хранило выражение холодной решимости. Беловолосый не испытывал ненависти к своим врагам. Ненавидит раб, воин убивает. Ничего, придет черед, и все враги его найдут свою смерть. Ни один из них не задержится в Медгарде. Все падут на ледяные камни Хеля, что сыры от змеиного яда. Догоняют, прохрипел Гуннар. Длинный меч греб, как будто на коной, стоя на одном колене, ухватив тяжелое весло двумя руками. Костя резко оглянулся. Черный лебедь, вроде бы отдалившийся, стал понемногу приближаться. Снекки подстали, зато Волк Славы с оленем обходили Дракар их Хельда Конанга с флангов. Вернее, изо всех сил старались обойти. Гребцы с Эконанга наваливались на весла со всей дури. Под острым носом Дракара так и вскипал белый бурунчик. А тут еще одна напасть. Лучники опомнились, свой бой начали. «Щиты вверх!» — гаркнул Йодор. Плющ реагировал мгновенно. Подхватив щит гнара, он прикрыл им спину грибца. И тут же словил тяжеленную стрелу. Хоть какая-то от тебя польза, просипел от натуги длинный меч, ворочая веслом. кости не обиделся. В самом деле, прок от него немного. Так хоть чем-то помочь. Уходим вроде, нервно сказал Плющ, шаря глазами по заливу и примеряясь каково расстояние между кораблями. Убегаем, хмыкнул Беловолосый. Черный лебедь заметно отставал, весла его разом поднимались, описывали плавную дугу и опускались, мощно толкая Драккар вперед. Но все равно в своей тройке длинных кораблей флагманский корабль Гунульфа шел последним. Хорошо же проредили его команду люди Хельда. — Причал, осаживай! Викинги окунули весла в воду, придерживая корабль, и Костя рухнул на колени, не удержавшись. «Муха отсюда!» — рявкнул Йодор, подхватывая секиру. Викинги прыгали в воду, спеша выбраться на берег, толпились на причале, создавая кутерьму и суету. Воинственные крики с черного лебедя словно подстегивали их. Воины Хельда торопились к роще, за редкими деревьями которой просматривались новенькие ворота селения. «Бежим, бежим!» а «Не ползем!» «Гуннар!» «Урони щит с испугу!» Круглый щит покатился в траву, провожаемой брани. «Перебью, гадов, со страху!» ха бросай копье!» «Да ну новый совсем!» «Бросаю тебе, говорят!» «А, порази вас, троль!» Ворота в крепостной стене стали полуоткрытыми, оттуда усиленно махали своим. Йодор с перетрусившими бойцами припустили и ворвались в ворота. Створки тут же закрылись у них за спиною, толстый брус лег в ушки, запирая вход-выход. «Эй, Йодор!» А за софт с гнильцой, треснет, как те навалится Вот хорошо, быстрее мряхи начистим. Но Гунульф с иконок не спешил. Коль уж не догнали трусишек на воде, чего теперь-то торопиться, когда зайчики-побегайчики сами себя заперли в клетке. Черный лебедь не спешат швартовался, рядом с ним причалили олени волк славы. Морской конь свепрем волн мало задерживались, догоняя дракар Викинги степенно покидали корабли, проверяли брони, оружие, разминались после упорной гребли. «Лучники!» – зарычал Йодор. «Спите?» В тот же момент с крыш длинных домов, с правой стороны улицы, где в травке засели стрелки из бондов, слетели десятки стрел, словно вспугнутая стая птиц. Взвившись в зенит, они замирали на долгое мгновение и падали вниз, все ускоряясь и ускоряясь. пока они начинали гвоздить неприятеля. Воины с иконанга заученным приемом скинули щиты вверх, прикрываясь ими как зонтиками от железного дождя. Тут же на крышах покоев, что дыбились по правой стороне, привстали лучники из пастухов, стреляя настильно, и язвя поднявших руки викингов. Трое упали, роняя щиты, еще двое скрючились, приседая, шаря по груди, лапая древки стрел с граненными бронебойными наконечниками, просаживающими кольчуги и панцири. Тут циконунг взбеленился. Резко взмахнув мечом, он указал им на поселок, который следовало как минимум снести, раскатать по бревнышку, а все, что движется, и искромсать. Викинги взревели бросились на приступ. Небольшой отряд защитников воротной башни, составленный в основном из старших сыновей бондов, и охотников и рыбаков, оборонялся вяло, Меча, камни из прощей, тыча копьями поверх частокола, швыряя вниз деревянные колоды. Викинги отхлынули к роще, унося раненых. Сэконнг, разумею, что сходы легче лоб разбить, чем ворота отворить. Сделал знак своим, и те притихли. Набрав грудь воздуха побольше, Гунульф заорал. Эй, Хельд, выходи, я дам тебе новые штаны взамен обгаженных. Бойцы Сэконнга радостно загоготали. Их было почти вдвое больше, чем этих дресливых щенков, засевших за чистоколом и мнивших себя воинами. вестима им есть что защищать. Добыча будет знатной. Хельт Конунг показался в дверях одного из домов, разделявших площадью ворот и торжища. Не приближаясь к воротам, он громко прокричал. — Чего ты хочешь, гунуль с красной жопой? Моего золота? — Да, — взявился Конунг в огрове. «Моего серебра и жемчугов? Да, раздери тебя, тролль. Наших девушек? Да, заголосили все штурмующие разум. Так приди и возьми!» Гунуль сдержался Посоветовавшись с Гейлиром и Хёгни, он отвел воина в пристань Потом их плотная толпа раздвинулась, и вперед вышли четверо крепких парней, державших в руках три спущенных мачты, связанных пучком. державших как таран. Ухнув, они взяли разбег и смаху пробили по воротам. Створки сотряслись, затрещали, но выдержали натиск. штормовики отошли, разбежались, ударили. Ворота качнулись, и Йодор сделал знак их защитникам. «Уходите!» Вокруг Хевдинга и Кононга выстроились в перемешку воины и бонды ополченцы. «Кучнее держаться!» – ворчал Йодор. «Кучнее!» «Жми щит, ребята, сейчас они пойдут». «А мы», – процедил Хельд, не спуская глаз с ворот, – «побежим». Гуннер, стоявший неподалеку, хищно оскалился. И только теперь кости стал угадывать в стратегии Кононга знакомые приметы. Викинги повторяли уловку ганнибалов в битве при Каннах. Ворота не выдержали пятого удара. Прус изломился, одна створка распахнулась настежь, а другая пошла открываться до да приселов, уперлась краем в землю. И в проем ворот шагнул Клин в Юлькинг. Викинги Гунульфы выстроились ромбом, впереди шагало двое, за их плечами трое, потом четверо, пятеро. Укрытый броней и щитами, ощетиненный копьями и мечами, Клин затопал по улице, ступая тяжело и твердо печатая шаг. Войны Хельда Конанга сделали вид, будто бросаются в атаку, но остановились, как бы не решаясь на бой. Бросили пару дротиков, покричали и дрогнули, отступили на шаг. Другой. Повинуясь команде Йодора, задние ряды побежали, бросая щиты отшвыривая копья, дабы те не мешали драпать. Бойцы с Эконанга взревели, не выдерживая ровной поступи, зашагали шибче. и, понукаемый Гунульфом, бросились на отступавшего врага, предвкушая хорошую резню. С престарелым конунгом они разделаются быстро, а потом будет пиво, будут девки, будет дележка. Последним, закинув щиты на спины, побежали конунг с Хевдингом. Люди Гунульфа радостно улюлюкали вслед бегущим, быстро углубляясь в поселок, с привратной площади попадая на рыночную, безлюдную, окруженную домами, По виду опустевшими, брошенными, втянулись в узость улицы, и вдруг убегавшие воины остановились, разворачиваясь лицом к врагу, сбиваясь в клин. конг занявший место на юлькинга вскинул меч, сверкнувший в лучах солнца. В тот же момент из дверей домов, амбаров, авинов лавок, складов повалили все, кто мог носить оружие. Все, кого успели собрать на битву посланцах Ельда. Два вооруженных отряда, каждый кое-как на бегу, выстроившись стеной, ударили по викингам Гунульфа с флангов, беря их в клещи. И напор был страшен. Затрещали щиты и копья, словно орехи, сжатые тисками. Вдруг стало очень тесно. Два войска сошлись вплотную. От множества тел накатывал смрадный жар. Порой Хирдманам с Эконанга не хватало места даже на то, чтобы замахнуться как следует. О копеечках речь не идет, а лучники выпускали стрелы в упор. Стены сомкнулись, завершая окружение, и началась бойня.